Письмо шестнадцатое от Сесили Воланш к Софи Корне. Ах, Софи, ну и новости же у меня. Может быть, мне не следовало бы сообщать их тебе, но надо же с кем-нибудь поделиться, это сильнее меня. Кавалер Дансенни. Я в таком смущении, что не могу писать, не знаю, с чего начать. После того, как я рассказала тебе о прелестном вечере, который я провела у мамы с ним и госпожой Демертей, я больше ничего тебе о нем не говорила. Дело в том, что я ни с кем вообще не хотела о нем говорить. Тем не менее, он все время занимал мои мысли. С той поры он стал так грустен, так ужасно грустен, что мне делалось больно. А когда я спрашивала о причине его грусти, он говорил, что причины никакой нет». Но я-то видела, что что-то есть. Так вот, вчера он был еще печальнее, чем обычно. Все же это не помешало ему оказать мне любезность и петь со мной, как всегда. Но всякий раз, как он глядел на меня, сердце мое сжималось. После того, как мы кончили петь, он пошел спрятать мою арфу в футляр. И, возвращая мне ключ, попросил меня поиграть еще вечером, когда я буду одна. Я ничего не подозревала. Я даже вовсе не собиралась играть. Но он так просил меня, что я сказала хорошо. А у него были на то свои причины И вот когда я пошла к себе И моя горничная удалилась Я отправилась за арфой Между струнами я обнаружила письмо Не запечатанное, только сложенное Оно было от него Ах, если бы ты знала, что он мне пишет С тех пор, как я прочитала его письмо Я так радуюсь то ни о чем другому думать не могу». Я тут же прочитала его четыре раза подряд, а когда легла, то повторяла столько раз, что заснуть было невозможно. Едва я закрывала глаза, как он вставал передо мною и сам произносил то, что я только что прочла. Заснула я очень поздно, и, едва проснувшись, а было совсем еще рано, снова достала письмо, чтобы перечесть его на свободе. Я взяла его в постель и целовала так, словно... Может быть, это очень плохо, целовать так письмо, но я не могла устоять. Теперь же, моя дорогая, я и очень счастлива, и вместе с тем нахожусь в большом смятении, ибо мне без сомнений не следует отвечать на такое письмо. Я знаю, что это не полагается, а между тем он просит меня ответить. И если я не отвечу, то уверена, он опять будет по-прежнему печален. А это для него ведь очень тяжело. Что ты мне посоветуешь? Впрочем, ты знаешь не больше моего. мне очень хочется поговорить об этом с госпожой Демарте, которая ко мне так хорошо относится. Я хотела бы его утешить, но мне не хотелось бы сделать ничего дурного. Нам ведь всегда говорили, что надо иметь доброе сердце, а потом запрещают следовать его велениям, когда это касается мужчины. Это также несправедливо. Разве мужчина для нас не тот же ближний, что и женщина, даже больше? Ведь если наряду с матерью есть и отец, а наряду с сестрой брат, то вдобавок есть еще и муж, однако, если я сделаю что-нибудь не вполне хорошее, то, может быть, и сам господин Дансини будет обо мне плохо думать. О, в таком случае я уж предпочту, чтобы он ходил грустный. И потом ответить я еще успею. Если он написал вчера, это не значит, что я обязательно должна написать сегодня. Сегодня вечером мне как раз предстоит увидеться с госпожой Дамарты, и если у меня хватит храбрости, я ей все расскажу». Если я потом сделаю точно так, как она скажет, то мне не придется ни в чем себя упрекать. Да и, может быть, она скажет, что я могу ответить ему самую чуточку, чтобы он не был таким грустным. Я очень страдаю. Прощай, милый мой друг. Напиши мне все же свое мнение. Из 19 августа семьсот